Глава 18. Вслед за тем, как уйдут люди с кладбища, забывая о прошлом мертвецов, о храмовой служка, до того старательно рассаживающая семена растений у могилы торопливо и равнодушно плеснет на них водой и побежит догонять остальных. И после того, как уйдет нестойкой походкой мудрый, но ныне молодой архимаг, а исчадие тьмы, приходящиеся ему родичим и деловито отряхнется и энергичным шагом уйдет по своим делам. Вот тогда вернется одиночество, единственно верное Аркадии и способное хранить секреты. Мир вокруг, впрочем, тоже не любил посторонних, в ее одиночество возвращались птицы, спугнутые шумом, что-то зашелестело в траве, а в дальнем углу кладбища настороженно приподнял уши небольшой серый зверек. Осторожность и страх были основой выживания, и как бы кто ни храбрился в этом селении, глубоко внутри, каждый согласится, что это верно и для них, когда придет чудовище, они замрут в ужасе, боясь пошевелиться. В этот раз чудовищ было три, и подкрались они максимально близко. По счастью для местных, охотились трое друг на друга. Аркадия долгим взглядом глянула в ту сторону, куда ушли два родича. Поправила полу платьица, серого и грубого, с нескладными швами, но чистого и приятного для кожи. Повела головой к плечу, словно прислушиваясь, и даже вобрала воздух носом, ветер дул со стороны ушедших а затем, совсем по-девчачьи, крутанувшись на пятки правой ноги, расставив руки, довольно улыбнулась и направилась к могиле, чуть подпрыгивая на каждом втором шаге. Легкость нового тела пьянила, так, впрочем, почувствовал бы себя всякий, окажись вдруг в три раза легче и сохранив прежние мышцы. Мощь, доставшаяся по праву рождения, распирала изнутри, требуя применения, связки и тело вскоре подстроятся преобразовав внешность поджелаемый облик мощь которую она ненавидела и боялась стеснялась и пыталась лечить, считая что ее облик с плетью и когтями в отражении зеркал судьбы его заклятия недругов неважно что говорил отец там где выгода превыше любой правды в переплетении слов затеряется истина они говорили кровь демона но разве не такая же кровь у череды благородных предков которым повезло остаться людьми, а не тварью, которую ненавидели учителя и наставники, посвященные в тайну, натаскивая на кровь и войну. Благородство и внешнее благополучие, пышные торжества и драгоценности, платой за боль и косые взгляды даже от самых близких. Ради чего? Любимой дочери не нужно быть боевым магом, империя сильна легионами и магическими гильдиями. Но где та любовь, когда хилый настил крыши рвали волки, а от страха онемела горло? Почему первое отцово-нежное слово после сердца, собственноручно выдранного и принесенного в платке? И как не начать ненавидеть демона в себе, если все вокруг горят этой ненавистью столь сильно? Побороть это в себе было сложно, даже после того, как она научилась получать из этого пользу, Тихонечко перемещаясь по пулю интриг к последней линии на доске. Там, где фигура обретает волю двигаться, гораздо свободнее. Некоторые резкие маневры в тайне от отца и славные приобретения, сменившие старых хозяев, этому должны были поспособствовать в решительной мере. Но потом Аркадию отправили на юг, в посольство, нахально требовать территорий и чужих городов. В империи полагали, что южный сосед слишком долго полагался на имя монстра, проживающего затворником в своем дворце, опрометчиво пренебрегая расходами на армию и флот. Однако осталось ли от старого пугала что-то кроме имени? Легенды стареют и впадают в маразм, а всем известная отрешенность от людских проблем давно звучала призывным горном для полководцев. Оставалась самая мелочь – вырезать правящую верхушку королевства, лишить руководства и дезорганизовать армию перед вторжением. Для этого и взяли Аркадию, убивать через магические защиты, сминать руками глотки, игнорируя сталь хауберков. И самое важное – лить королевскую кровь, будучи равной ей по происхождению, потому что иное не потерпят прочие соседи, пока еще не завоеванные империи. Потом случился архимаг, вытащивший главу посольства в ад, и невинную принцессу, от которой никто не ждет проблем, отдали в лапы монстра, разумеется, чтобы она исполнила долг и разорвала архимага, когда тут не ждет. Ведь в этом и есть ее предназначение — жить во славу империи. А если она не справится и подохнет, никто не станет лить слез. Сказать по правде, в новый мир она бежала не от врагов или заговоров, хотя тех было в достатке. Ни от манипулирования и призрака близкой войны, ни от гнева могучих существ, в гневе рыщущих по миру в поисках воровки. Не отыскали сразу, не отыщут никогда. И вовсе не за бессмертием шагнула, потеряв прошлое. Аркадия бежала от себя самой и назначенной ей судьбы, надеясь потеряться здесь, стать и быть просто человеком, не удалось. Значит, настало время полюбить эту мощь, навязанную судьбой вместе с высоким дворцом. Дворца уж нет, но есть шанс найти новый путь, даже если для него придется убить двоих, способных ей помешать. Аркадия подошла к свежей могиле, присела рядом, протянув тоненькие девичьи пальцы к сырой глине и чуть-чуть промяла ее. Потянулись долгие минуты, бесполезные и лишенные любого действия, кроме терпеливого сопения девчонки. Покуда из земли не выкопался черный паучок, крошечный, размером с бусинку, но на тонких ножках с фалангу пальца, он шустро выбрался из земли, деловито забрался по пальцам на руку девочки, поднимаясь по ней все выше и выше, пока не исчез в рукаве платьица, чтобы вновь появиться у воротника, перебраться на шею, затем на щеку и по лицу добраться до левого глаза Аркадии. Паучок отодвинул лапками ресницу и занырнул под нее, скрывшись за глазным яблоком. Аркадия плотно смежила веки, открыла вновь, показав миру полностью черный зрачок и быстро-быстро проморгалась, возвращая природный цвет радужки. Улыбка, столь редкая в этом мире, проявилась на ее лице. Девочка поднялась на ноги, задумчиво глядя в ту сторону, куда ушел Филипп а затем принялась вытанцовывать по кладбищу, перепрыгивая с одного могильного холмика на другой, безжалостно вытаптывая растущие там ритуальные цветки. «Они вам все равно не помогут», шептала Аркадия, с пренебрежением растирая о подошву нескладной обувки чужие надежды. «Значит, ангел, ну конечно же ангел», смеялась все внутри нее, «Нет, мой дорогой, дружить тебе придется со мной, иначе он все узнает и отвернет тебе твою хитрую и изворотливую башку. Подумать только!» «Ты что делаешь, девка? А ну прочь!» донеслось резкой отповедью из храма. Аркадия, пискнув, спрыгнула и понеслась к дороге, перекрывая легкое раздражение азартом и радостью. «Интересно, где эта тварь тьмы нашла душу святого? Это же нереально!» Даже Архимаг поверил в менее вероятное события в заточенного ангела, столь кроткого и всепрощающего, что провожает даже отчаянных грешников в рай, чем в последний путь праведника, вознесшего с собой души спутников. Но расчет неплох, даже убить темного сейчас означает собственноручно отправить его на небо. А ведь чтобы пробить границы такой тюрьмы, если Архимаг действительно решит за это взяться, Одного света действительно может оказаться мало. Пробить, чтобы освободить вовсе не ангела. Какая же насмешка, какой цинизм. Сколько же лет Филипп готовил переход? Плечо вновь царапнуло раздражением. Смотрит служка не иначе. А то и гонится за ней с палкой. Девчонка прибавила в беге, не решаясь оборачиваться. Платится новая дорога под уклон. Падать не хотелось. Но если расчет Фила верен, то Архимага устроит и последний бой за эту крепость. Ведь павшие, как тот считает, тоже попадут в рай. Горе только самоубийцам. Но еще горе тем, кто верит отродью тьмы, даже если то молчит. Раздражение вновь кольнуло в спину. Да что такое? Аркадия повернулась, чтобы показать язык храмовому служке. И никого не обнаружила за собой, кроме пустующей дороги к вершине холма той его части, что была на противоположной стороне от ее дома, однако раздражение, оно присутствовало, маятное и давяще, с одного и того же направления. Тогда она прислушалась к себе еще раз, а затем, с удивлением, свойственным узнаванию знакомой вещи, которой тут просто не могло быть, двинулась в направлении тянущего и раздражающего чувства прямо к дощатому заборчику за несколько домов позади. Ветхий и растрескавшийся забор явно был недавно поправлен и выровнен, следы работы отчетливо виднелись на земле. Зато строение за ним, черное от копоти приземистая хибара, заметно покосилось от небрежения и времени. Но и там явно шла работа, гулко стучал обух топора обревна, дышал ветром костер, разнося ароматы смолы и сгоревшей щепы. Временная калитка, сбитая аккуратно и перевязанная корой молодого деревца, пущенной на полосы, оказалась приставленной ко входу и была легко отодвинута в сторону. Аркадия вступила в узкое подворье, запертое между домом и крытой коновизью, с привязанной к стропилам лошадью. Большую часть свободного пространства занимала распоряженная телега, а топор хозяина звучал где-то позади постройки, с огородов перед домом все равно не оставалось места для работы. Девушка, недоуменно, словно сама себе не веря, оглядела место еще раз, от свежей тропинки через двор, засыпанный речным окатышем, до подновленного срубоколодца в дальнем углу. Может, ошибка и ее чувства обманули? А еще через мгновение из-под телеги с тем же чувством неверия, вышагнул серо-черный волчонок, у которого она сама отняла дарованную псевдо-жизнь, велев уйти и умереть в лесу. Глаза зверя горели алым, под гладкой шерстью перекатывались узлы мышц, созданные дыханием бездны, а когти почернели до обсидианового оттенка. «Почему ты жив?» — изумилась Аркадия, приседая на корточке и внимательно разглядывая тварь. Волчонок дохнул злостью и голодом, но под пристальным взглядом поджалуши уши, лег на живот и, сломленный чужой волей, покорно пополз к прежней госпоже. Рука девчонки без страха легла на дрожащую в испуге морду приблизившегося зверя. «Так, и кто тебя поднял?» — взлетели от удивления брови девчонки, чувствуя под ладонью результат чьей то грубой, некачественной, но крайне мощной работы. «Девочка, отойди от собаки!» испуганно донеслось старческим голосом с дальнего края двора. «Мех, фу, фу, я сказал!» Через двор, оббегая брошенную телегу, несся престарелый мужчина, в котором Аркадия без труда опознала давишнего нескладного возницу, привезшего их из лесу. А в следующее мгновение осознала, что тревожные слова его были сказаны вовсе не на местном диалекте, а на языке бездны. Аркадия резко встала, отодвигаясь от собаки, бросила внимательный взгляд по сторонам, и стоило старику присесть рядом с собакой, стараясь удержать ее, прижимая к земле и поднять укоряющий взгляд на незнакомую малолетку, забредшую к нему во двор, наотмашь врезала ему по голове подхваченный у ног штакетиной. С болью в голосе взвыл волк, дрогнув телом, но не посмел подняться, даже когда Аркадия подошла к рухнувшему старику и поставила правую ногу ему на горло, резко надавив подошвой. «Кто твой мастер?» – жестко произнесла она, глядя в полные боли глаза. С земли тяжело дышали, ловя воздух раскрытым ртом, но молчали фане обидой и непониманием, а еще яростью, плотно замешанной на тщательной и давно подавляемой ненависти, в которую примешали еще одну щепотку земного зла и несправедливости. Старик расслабился и прикрыл глаза. «Кто тебя учил? Где он?» — надавила девочка ногой, заставляя мужчину дернуть руки к горлу. «Кто оживил волка?» И тут же одернулась в сторону, уловив резкий и хлёсткий звук от коновизи. То, молчаливо рванувшая в ее сторону лошадь, натянула перевесь и чуть было не снесла жертву, шедшую от земли к крыше. И глаза ее тоже были алого цвета. Зло прокликотав и сверкнув пастью, полной острых клыков, лошадью прямо двигалась прямо на нее, взрывая копытами утоптанную землю, а жертв на конце перевязи отчаянно гнулась следом. «Ах, вот как!» С интересом наклонила Аркадия голову к плечу, без страха глядя на зверя, а затем и на старика. «Самородок?» Убрав ногу с горла, девчонка подошла к рвущей перевязь лошади и потянула к ней ладонь, и еле успела убрать отклацнувших в миллиметре клыков. «Они пьют твою силу, старик!» Повернулась она к разминавшему шею-вощику, приподнявшемуся на локте и смотрящему в землю. «Либо кормишь плотью и скоро идешь на костер, либо они выжрут твою энергию, а потом все равно сожрут кого-нибудь». Она отпнула его руку, заставив упасть, и вновь поставила ногу на шею. «Открой глаза и смотри на меня». В ее голосе не было жестокости, но воли и силы ему было не занимать. В мире твари бездны не признавали никаких отношений, кроме доминирования и превосходства над слабым. Черно-серый мир каждому отводил роль хищника или жертвы, и Аркадия не собиралась давать слабину. «Открой глаза и ненавидь меня!» — звенел сталью ее голос. А когда серые и тусклые глаза, на дне которых теплился совсем незаметный алый огонек, посмотрели на девчонку, Аркадия убрала ногу и присела рядом на колени, положив ладошку на морщинистый лоб. «Ненавидь и почитай, как госпожу!» — хлынул поток силы, выгибая тело старика дугой от боли и удовольствия, залечивая рассеченную рану на виске и осветляя застарелые шрамы на спине. «Служи мне, и все твои враги падут!» звонко щелкнула перевесь, оборвавшись. Но до того, как демоническая лошадь достигла обидчицы и попыталась ее разорвать колокостой пастью, а ошметки растоптать копытами, резко и повелительно дернулась рука старика. И лошадь застыла, как вкопанная, а демонический волк перестал скулить, ненавидя собственное бессилие даже больше, чем обидчицу своего мастера. «Госпожа!» Проскрипел голос старика, смотрящего на девочку отстраненно, с тщательно погашенными эмоциями. «Тебе нужны их имена, госпожа?» «Я желаю знать все», — согласно кивнула Аркадия, «начиная с твоего рождения». И, повинуясь, кучер заговорил, негромким голосом описывая свою судьбу, которая нелегким образом переплеталась с судьбой этого селения и мира вовне. Аркадия слушала и хмурилась. Слушала и расхаживала рядом с лежащим на земле стариком, который продолжал говорить. Слушала и гладила смирную лошадку по морде, перекраивая грубую работу и подпитывая своей силой. Слушала и чертила знаки на штакетинах забора, вынимая их до того из земли и возвращая вновь, привязывая это подворье к бездне. Часами слушала и ненавидела тварей, которые искупали людей у владетелей внешнего мира, тщательно расспрашивала про внешний вид и повадки покупателей. Кучер видел их, не мог не видеть, и неважно, сколько времени прошло, она умела вытаскивать из памяти забытое. Заставляла вспоминать цвет и длину ногтей, форму нижней челюсти, уже тронутой дыханием бездны, оттенок радужки и характерную походку, мрачнее и ненавидя все сильнее и сильнее потому что эти твари точно были не из ее домена, а значит подлежали уничтожению вместе с их господином, демоном неизвестной силы и воли. Ну и людей было жалко тоже, это верно». «Вы убьете их, госпожа, я не смог сам», заискивающе спрашивал старик о тех, кто травил и преследовал его мать. «Бездна получит их», равнодушно кивнула Аркадия. «Навестишь их сам». И кучер счастливо улыбнулся небу. Что же с тобой делать? Задумалась девочка, глядя на подворье, от обитателей которого посидели бы иные церковные иерархи Старого мира. Проблема. Впрочем, вывод очевиден: молодой девушке очень пригодится взрослый, сопровождающий во внешний мир. Осталось только сделать так, чтобы до этого догадались остальные и стали уговаривать ее принять решение, которое ее уже устраивает. Хоть какая-то польза от дворцовых наставлений и интриг. Вздохнув, Аркадия направилась обратно домой. Ну не станет же Архимак оставлять демонических созданий одних в селении, верно? Но и в их переправлять — это как-то перебор. На мгновение мелькнула тонкая усмешка на ее лице.